«Глава шестая». «Туда», — указываю я. «Мы там проедем вообще?» — спрашивает Бьорн, когда машина съезжает с асфальта на узкую дорожку, тянущуюся меж высоких елей. «Должны», — прикидываю я. «Путь немного зарос кустарником и травой, но когда-то там была полноценная дорога, пока не выселили саамов, и она не пришла в запустение». Внедорожник подминает под себя густую растительность, а я открываю окно, чтобы глотнуть хвойного концентрата, в который превратился здешний влажный воздух. «Может, лучше пойти пешком?» Улли обнимает Сару за плечи, чтобы та не дрожала. «Через лес?» — хмыкаю я. Меня не оставляет ощущение, что где-то за одним из темных стволов притаилась смерть и с интересом наблюдает за нами. Отсюда и так придется идти на своих двоих. Заключает Хельвин. Едва его автомобиль выезжает из-за деревьев на открытую местность перед взгорьем. «Да, иначе можешь пробить колесо или въехать в одну из каменных глыб, поросших дикими ирисами и земляникой», Раздается голос Сары. Машина тормозит возле одной из развалин, что была когда-то хозяйственная постройка, и мы все спешно выбираемся наружу. «Что это? Ты живешь здесь?» Ульрик выглядит слегка ошарашенным. Серьезно? Он вертит головой из стороны в сторону, не веря глазам. Оказавшись здесь впервые, я, кажется, реагировала подобным же образом. «Да», — бросает в него гордый взгляд Сара. «Вон там мой навороченный таунхаус. Там двухэтажная парковка, а там наш бассейн и коктейльный бар». Она подбирает в руки подол школьной юбки и бросается в сторону дома по высокой траве. Метнув в друга осуждающий взгляд, Бьорн спешит за ней. «Девушку теперь ни на секунду нельзя оставлять. Одну». Несмотря на облачность, повсюду стрекочут цикады. Я обхожу заросли прострела широколистного, которого, по иронии судьбы, зовут «сон травой», ступаю на узкую тропинку и замечаю, что мои школьные Оксфорды уже порядочно запылились. «Ты тоже считаешь меня говнюком?» Обогнув кусты с другой стороны, ко мне на тропинку шагает Улли. Я поднимаю на него взгляд. «Ну, ты не особо мне нравишься, скажем так». Обхожу его, отряхиваю подол юбки от пыльцы и бросаюсь вдогонку за Сарой и Бьорном. «И когда я успел стать таким уродом?» — вздыхает парень. Очевидно, этот его вопрос обращен к себе самому. «Я просто не люблю тех, кто огорчает моих близких людей», — сухо поясняю я. «Так Сара огорчается из-за меня?» Ульрик старается не отставать. «Я видела, как она плакала». Говорю через плечо. «Возможно, вам стоит держаться друг от друга подальше. Ты не подходишь ей?» «Почему?» Едва не запинается он. Черт подери, местные буераки! Мои кроссовки!» «Вот поэтому...» Хмыкаю я, оборачиваясь. «Ты для нее всегда останешься чистюлей из богатого района, а она для тебя девушка из трейлера. Разве нет?» «Да я вообще не такой!» Морщится Уля, обгоняя меня. «Вы что, с ней сговорились?» Но, похоже, он и сам себе не верит. Его выдает смущенный взгляд, который он бросает на жилище своей девушки, остановившись и почесав затылок. «В любом случае, нам нужно сейчас думать о том, как ее спасти», — замечаю я. «А не о твоих загаженных кроссовках». Парень перехватывает мой взгляд и видит, что стоит прямо в середине грязной лужи. «Твою ж мать!» «Поторопись!» — машу ему рукой и ускоряю шаг. Через минуту мы вчетвером уже стоим посреди кучи хлама и сломанной мебели, раскиданной перед трейлером. «Разве это не скамейка из парка?» — хмурится Бьорн. «Забудь, что ты сын полицейского», — говорю я. «И представь, что она просто похожа на скамью из парка». «Ладно, мне-то какое дело?» — усмехается он. «Твой отец бывал здесь не раз», — говорит ему Сара. «Мама сказала, что скамейка пришла сюда сама. И этот ответ его удовлетворил». Даже в момент острой опасности она не может не извить. «Ну что, идем? кивает Бьорн на трейлер. Сара косится на Ульрика, который брезгливо отряхивает школьные брюки от налипшей на них паутины. «Конечно!» И в следующий момент дверь распахивается, на пороге появляется Анна. На цыганке вместо привычных мятых шаровар строгие узкие брюки и жёлтая блуза с вышивкой. Но что в её образе остается неизменным, так это сигарета. Выдохнув дым, женщина отшивыривает окурок в сторону и оглядывает нас с недовольством. «Почему не в школе?» — гремит ее голос, едва взгляд натыкается на дочь. «Кое-что произошло, мама», — отвечает Сара. Мы выстраиваемся перед Анной в шеренгу, чувствуя себя сопливыми детьми. Даже могучий Бьорн, выказывая уважение к Оракулу, смиренно опускает глаза. «Это что-то новенькое. Я никогда не видела его таким почтительным». «Хм!» — цыганка оглядывает нас по очереди, затем ее взгляд возвращается на Сару. «Хм! Быстро в дом! Все!» Она распахивает дверь шире, ныряет в трейлер, и мы, пропустив Сару вперед, бросаемся следом. «Теперь понятно, зачем меня потянуло к картам». Бурчит под нос Анна, подходя к столику, на котором рядом с красной шкатулкой разложены таро и молниеносно собирает их. Кулерик входит в последнем и закрывает за нами дверь. Он с интересом оглядывает помещение, внимательно изучает ковры, пледы, амулеты, развешанные под потолком и пепельницу, полную окурков. «Ты...» — цыганка подходит к Бьёрну. «Выбери одну...» Звеня браслетами, протягивает ему колоду. Хельвин не задает вопросов, медленно потянув носом воздух, наполненный ароматами благовония, он расправляет плечи и тянет карту. Затем переворачивает ее и предъявляет Анне, словно удостоверение личности. Воин начертана на ней. Я успеваю заметить рыцаря в доспехах и с мечом, прежде чем карта ныряет обратно в колоду. Хельвин, догадывается Анна, глядя на него снизу вверх. Кто же еще? Бормочет она, пробегая глазами по его статной фигуре и мощным плечам. Бьорн с почтением ей кивает. «Твоя очередь», — мрачнеет женщина, обращаясь к переминающемуся с ноги на ногу Ульрику. Протягивает ему карты. «Я должен выбрать», — прокашливается парень. «Не тупи», — рычит на него Сара. «Ну ладно», — улыбнувшись, он пожимает плечами. «Раз такое правило, вообще-то я мог бы представиться и сам». Тени, басит Анна. Хорошо, хорошо. Лицо Ульрика становится серьезным. Он тянет карту и медленно переворачивает. Сара, увидев картинку, моментально краснеет. Бьорн тактично прочищает горло и бросает короткий взгляд на друга, а Улли, стушевавшись, возносит взор к потолку, будто именно там описано толкование этой карты. Что там? Интересуюсь я. «Мне видна только рубашка, поэтому я встаю на цыпочки, чтобы увидеть лицо карты». «Любовники!» — красуется надпись на обороте, а над ней красочно слились в страстном поцелуе мужчина и женщина. «Значит, это ты?» — презрительно морщится цыганка, разглядывая Улли. «Ульрик Холловсон. примирительно тянет руку для рукопожатия парень ее дочери. «Очень приятно!» Но его вежливая улыбка быстро тает, натолкнувшись на холодный, точно айсберг, взгляд. Цыганка не собирается жать его ладонь. «Ну и что ты в нем нашла?» Анна бросает на дочь усталый, разочарованный взгляд. «Сама не знаю», — вздыхает Сара, косясь на избранника. «Смазливый», — говорит, будто сплевывает неприятную табачную горечь цыганка. э — тянет Ульрик, пытаясь вмешаться в их разговор. «Хвастливый» не глядя на него, добавляет Анна. «Знаю, мам!» — теребит браслеты на запястье Сара. «И трусливый!» — отчеканивает ее мать. «Эй, я вообще-то еще здесь!» — напоминает Улли. «Помолчи!» — рявкают они на него одновременно. И также одновременно поднимают вверх указательные пальцы, заставляя парня замолчать.